Поразительно, насколько даже маленький человек оплетен всевозможными приятельствами, связями, знакомствами. Вот даже и убитая Фаина Баранова по анкете «Одинокая» была чьей-то сослуживицей, знакомой, соседкой, приятельницей, клиенткой. Нефёдов бегал действительно как совраска. Зайцев слушал его доклад и понимал, что чем больше Нефёдов говорил, тем меньше в этом было смысла. Что все эти люди могли сказать об убитой? Что могло бы пролить свет на ее гибель? Что работница она была исполнительной? Что раз в месяц посещала парикмахерскую? Убийство Барановой не было раскрыто по горячим следам. Орудия убийства не нашли. Пальчиков тоже. Крачкин запудрил черной пылью всю комнату, после чего объявил... «Видно, опытный гад. Но с чего опытному гаду переодевать труп? Опытные работают быстро, практично. И какой тут опыт, если ничего из комнаты не украдено? Так говорят соседи, — уточнил сам для себя Зайцев. Все ли знают соседи?» Он отогнал эту мысль. Сомнения ничем не могли помочь, лишь зря бередили ум. Убийство Фаины Барановы уже перешло в разряд тех, что не будут раскрыты никогда. Вот только понимал ли это сам Нефедов, Он стоял на вытяжку перед столом Зайцева. Вид лихой и придурковатый, — вспомнил Зайцев. Только Нефёдов больше напоминал прилежного студента. А где Серафимов, он ни разу не спросил. Терпеливый гад, дотошный, аккуратно вываживает, — думал Зайцев. На лице его, тем не менее, было написано горячее внимание. «Ну-ну, Нефёдов!» Нефедов, заинтересованно отозвался Зайцев, совершенно не слушая. Нефедов слабо оживился, вынул из кармана маленькую книжечку. Нарядная и хорошенькая, она дико смотрелась в его больших костлявых руках. Нефедов принялся докладывать, сверяясь с книжечкой. Хмурил белёсые брови. У него даже нос от усердия удлинился. До сознания Зайцева добралось несколько раз произнесенное слово «пастушок». Добралось и свалилось за край сознания. В Такие книжечки, думал он, лет 15 назад барышни записывали кавалеров на балах. За кем какой танец. Зайцев невольно представил, откуда у Нефедова, бывшего сотрудника ГПУ, такая вещица вражеского классового происхождения. Но предпочел отогнать и эту мысль. Сегодня вечером ему не хотелось думать о печальном. — Отлично, Нефёдов, — искренне сказал он. — Пиши рапорт, и мне на стол к утру. — Молодец так держать. от это я понимаю окончание рабочего дня. — Молодец! — похлопал Нефёдова по плечу. Не забыл, однако, выходя подтолкнуть его вперед, И запер за собой дверь кабинета.